Культура Конторщик литейного завода Кирюхин сидел в пивной с товарищем и жаловался ему. «Почему, скажи, пожалуйста, по устройству государства мы вперед ушли? Может, на тысячу лет вперед, а по образу жизни сзади всех? За границей, говорят, рабочего и не узнаешь, в шляпе, в манжетах ходят, а у нас? Ведь иной хорошее жалование получает» сам бы мог одеться семью приодеть комнатенку скажем убрать картину какую ни на есть повесить так нет не тут то было все только на водку идет и как жили прежде чумазами так чумазами и остались а грубость нравов какая чтобы он тебе вежливо ответил или скажем извинился по культурному как-нибудь так он мать его скорее удавится по благородному поступать для него вроде как стыдно как будто себя унижает А вот безобразничать, два в ходить — это ничего. «У нас на это не смотрят», — сказал приятель. На Медне про Америку читал. «Сукины дети! Ну, прям как господа! Шляпу наденет, чистота на окнах занавески. Потому порядок такой. Будь у тебя хоть два гроша в кармане, а уж гапельки на шею или манжеты на руки ты обязан нацепить. Вот взять хоть меня сейчас». Жалованье я получаю ерундовое, а ведь погляди, пожалуйста, все как следует. Брюки, клеш, перчатки, башмаки с шнуровкой. А домой нынче поеду, граммофон везу, занавески на окна, жене шляпку. Ведь вот оборачиваюсь. Зато из всей нашей слободы кто культурно живет? Один Кирюхин. На меднее воскресенье вышел, сам в перчатках, жена в пальте, Перед встречными извиняюсь. Даже самому чудно сейчас умереть. Кирюхин расплатился, надел перчатки и вышел. Так как вдвоем выпили десять бутылок, то извиняться Кирюхину приходилось на каждом шагу. «Во!» — крикнул он. «Сейчас меня он там -то морд толкнула. Тут бы ее крыть надо почем зря, да в зубы хорошенько двинуть. А только извинился». «И как ты это терпишь?» «Как терпишь?» «Вот терплю!» «Зато опять повторяю, спроси, кто во всей слободе самый культурный?» «Кирюхин!» «Ну-ка, отстань немножко!» Приятель остановился. Кирюхин отошел от него шагов на пять и крикнул. «Видно издали, что я конторщик!» «Не узнать! Прям господин и господин!» «Тот брат!» «А вот летом котелок надену!» «Ахнешь!» Севший в вагон, Кирюхин долго укладывал на лавочке вещи. Граммофон, занавески, коробку со шляпой. И все говорил сам с собой. Потом подсел к какому-то человеку в шубе с каракулевым воротником и сказал. «Вот, домой еду. всякой всячины везу. Ведь у нас как? жалованье получил, половину пропил. А я за весь месяц только разок пивка выпил. Зато сам, видите, как хожу и жену заставляю». «Небось, со стороны не видно, что я всего конторский служащий». Сосед посмотрел на него и ничего не сказал. Кирюхин вынул щеточку с зеркальцем и, сняв шапку, начал зализывать щеткой вверх мокрые вспотевшие волосы. «Но с женой беда, мука мученская», — сказал он, держа щеточку и зеркальце в руках и взглянув на соседа. Потому нашего брата культурной жизни приучить все равно, что свинью под седлом заставить ходить. Ведь вот хоть та же жена, другая бы, Бога благодарила, что у нее муж такой. Впереди, можно сказать, всех идет. А у нас каждый божий день ругань чуть до драки не доходит. Хорошо еще, что она у меня тихая, только тем и спасается, а то бы излупил, как Сидорову козу. Вот как я ее возненавидел, прямо и сил нет. В городе посмотришь, барышни все в шляпках, ноготки чистенькие, ну, культура, одним словом, чистой воды. А этот сволочь подоткнет грязный подол, рукава засучит и только со своими горшками возится. И ничего-то она не понимает. Про Форда на медне ей все говорил, как к стенке горох, мне интересуется. Я о чем хочешь говорить могу. «Вы вот ни слова не говорите, прям как чурбан какой-то, а я разговариваю. Отдай мне настоящего человека, я всю дорогу буду сыпать, только рот разинешь. Но жена, сволочь, ах, сволочь! Ну что я, приеду сейчас, с кем мне поговорить, чем глаза порадовать? Нет, я вижу, не жилец, я в вашем государстве. Уеду, куда глаза глядят, выучу языки и уеду». Вот, к примеру, взять наших партийцев, стараться что-то там, а все это ни к чему, ни с того конца».